Корона и Клир. Гуга-капец скончался в 996 году, и его сын стал королем Робертом II. Он был умным и хорошо образованным правителем. Его юношеское воспитание проходило под влиянием отца Герберта, священника, который в свое время активно помогал королю Гуга в продвижении к трону. Будучи очень набожным, Роберт вошел в историю с прозвищем Благочестивый. Он получал удовольствие, сочиняя и исполняя гимны и псалмы. Во время паломничества в Рим он подарил одному монастырю гимн собственного сочинения. Легенда гласит, что Роберт опустил свиток со своим опусом в ящик для сбора подаяний. Монахи, рассчитывавшие на крупное денежное пожертвование от короля, были крайне растеряны, обнаружив в нем лишь монаршие хвалы Господу. Набожность Роберта подвигла его на реформирование церкви. Это желание совпало с новыми веяниями в монастырской жизни. Эти веяния привели к реформам, которые серьезнейшим образом повлияли на западное христианство. В те темные дни IX века, когда набеги викингов ввергли Францию в пучину хаоса, даже в монастырях началась коррупция, и грехи, проникнув в них, стали процветать в этих божьих крепостях. В 911 году в Клюни, городок в Бургундии примерно в 200 милях к юго-востоку от Парижа, началась новая монастырская реформа. Проводимая последовательно несколькими аббатами подряд, она принесла свои плоды. В правлении Роберта II третий аббат Клюни Адело с помощью короля стал распространять правила Клюни и на другие монастыри. В клюнийское течение вливались все новые и новые монастыри Франции и Германии. Помимо этого король и церковь объединились для проведения еще одной реформы, которая была необходима обоим. Развитие экономики привело к тому, что крупные сеньоры могли позволить себе содержать большее число людей и лошадей, чем было необходимо для производства. Также они могли производить и приобретать больше оружия и снаряжения для воинов. В то время мало кто, кроме людей церкви, умел читать и писать, и мало кто из магнатов интересовался чем-то, кроме хозяйства и охоты. С большим количеством людей и оружия сеньоры становились обидчивыми и самоуверенными. Усиление воинственных настроений среди знати, параллельно с все более налаживающейся жизнью страны, крайне беспокоила церковь. По идее, она должна была стать гарантом мира, стабилизирующим фактором. Однако порой в пылу конфликтов страдали церковь и монастыри, да и безопасность священникам никто не гарантировал. В 990 году многочисленные конклавы епископов пытались установить Божий мир, правила ведения войны. Основным пунктом было объявление церковных владений, зданий и самих священнослужителей нейтральными субъектами, неприкосновенными во время конфликтов. Помимо этого налагался запрет на ведение боевых действий с вечера среды до утра понедельника, а также на время постов и праздников. Власть церкви не была всеобъемлющей, чтобы сделать исполнение условий Божьего мира тотальным. Однако находились сеньоры – которые старались соблюдать некоторые пункты этой декларации. И это уже было лучше, чем ничего. Так как в интересах короля было удержать вассалов от войны, вначале Гуга Капет, а затем и Роберт II активно поддерживали идею Божьего мира. За это короли получили дополнительную поддержку Клира в борьбе с самовластьем магнатов. Благочестие Роберта не оградило его отряда личных проблем с церковью, которые, правда, не повлияли на союз креста и короны. В 996 году Роберт женился на Берте. Дата рождения неизвестна. Умерла 1017. Дочери короля Бургундии Конрада II. В 998 году папа Григорий V отлучил его от церкви за брак с троюродной сестрой. Именно так Берта оказалась его родственницей. В 1001 году Роберт развелся с Бертой и в 1005 женился на Констанции. 986-1032 дочери Вильгельма, Гильйома Тальфера, графа Аральского и Тулузского. У короля был роман с вдовой сеньора Блуа, но она была его кузиной. Для высшего класса было естественно заключать браки лишь с равными себе. Но когда все знатные семейства породнились, жениться стало возможно лишь на родственницах. В средние века родственниками считались и крестные родители. В принципе, подобные браки были запрещены церковью, и только в виде исключения можно было получить разрешение. В действительности было несложно им обзавестись. Если брак вел к увеличению владений или к усилению влияния, сеньор мог применить разные способы воздействия на церковной власти. В ответ церковь действовала, исходя из своих интересов. Иногда власти мущей пытались развестись. Так, например, король Роберт тоже пытался. Этот процесс занял у него несколько лет, И доставил множество неприятностей. Однако в сентябре 1001 года брак был расторгнут. Все это время папой был его старый наставник Герберт, правивший под именем Сильвестр II. Но даже он ничем не сумел помочь. Однако все это время королева никак не могла родить наследника, что сочли серьезным поводом для развода. Вторая жена Констанция тулуская оказалась ужасно сварливой. Король избегал общения с ней и уезжал при первой возможности. Однако от брака с ней родилось четыре сына и одна дочь. Главным врагом Роберта II был Юд Блуа. Его земли простирались к западу от королевских, а на востоке он правил шампанью. Королевский домен оказался зажатым между владениями человека, который формально считаясь вассалом короны, и сам был могущественным владетелем. Королю требовались союзники – и один нашелся в Нормандии. Это герцогство было основано в 912 году неким Роланом, предводителем викингов норманов, который, оказав поддержку королю из Каролингской династии, получил от него обширные земли в устье сены. Ролан франко-латинское имя, под которым, вероятно, был известен во Франции хроль в пешеход около 860-около 932, первый герцог Нормандии. Он происходил из знатного норвежского дома. Будучи изгнан из отечества королем Харальдом Прекрасноволосом, Роллой прибыл в 886 году во Францию, который опустошал в течение многих лет. В 889 году Роллан поселился в области нижнего течения реки Сены, совершая набеги на остальные части Франции. Его потомки быстро переняли французский язык и обычаи, а также создали в своих владениях сильную и централизованную систему управления. Своих вассалов нормандские герцоги держали в узде. Врагами герцогов были их южные соседи – графы Анжу и Блуа. А так как графы враждовали с королем, это было поводом для сближения Роберта II и герцога Нормандии. С нормандской помощью король мог одолеть противников. У Роберта появилось новое территориальное приобретение – Бургундский герцог умер в 1002 году, не оставив наследников. В соответствии с законами того времени король, как верховный сеньор, автоматически наследовал земли герцога. После стольких лет борьбы с Бургундией это было почти чудом. Когда старший сын короля Гуга умер, король, не теряя времени, тут же короновал следующего Генриха. В 1031 году, после 35-летнего правления, король Роберт II скончался. Скончался, сохранив и приумножив королевскую власть и перейдя мистическую для всей Европы дату тысячного года. Скончался, оставив Франции нового короля, Генриха I. Но возникли проблемы. У матери, Констанции Тулуской был свой любимчик. Младший сын короля Роберт развязал настоящую войну и к радости матери даже преуспел в ней. Он заключил в 911 году с Ролланом договор По которому отдал ему в жены свою дочь Жизель и уступил британь и провинции Руан Каи Р. с тем условием, чтобы Роллой принял христианство и принес ему ленную присягу. Роллон при крещении получил имя Роберта он был деятельным правителем и мудрым законодателем, принуждал норманов к оседлой жизни, установил строгое правосудие. Умер около 932 года но у короля Генриха был союзник, герцог Нормандии. К этому времени союз уже был традицией. Герцогством правил Роберт Дьявол, прозванный так за свою жестокость к врагам и внезапные вспышки ярости. Герцогу тоже нужна была поддержка. У Роберта Дьявола не имелось законного наследника, у него были дочь и внебрачный сын. По преданию, возвращаясь однажды с охоты, он встретил у ручья девушку из Фалеза, мывшую белье со своими подругами ее звали горлева красота девушки поразила герцога он пожелал ее любви и послал одного из доверенных приближенных с предложением к ее семейству отец горлевы сначала был оскорблен притязаниями роберта но потом по совету мудрого отшельника согласился принять его и отослал к герцогу свою дочь Роберт очень любил ее а рожденного горлевой сына воспитал с такой заботливостью, словно он был его законным ребенком. Герцог очень хотел, чтобы этот четырехлетний мальчик стал наследником, а король мог помочь ему в этом. Таково было условие, выставленное герцогом Генриху. Роберт Нормандский пришел к королю на помощь, и в 1032 году Генрих I окончательно утвердился на троне. А своему младшему брату Роберту в качестве утешения отдал Бургундию, которой Роберт и его потомки владели три века. Таковы реалии того времени. Сильным сеньорам, увеличившим свои владения, иногда приходилось дробить их вновь, чтобы купить лояльность родного брата или сына. Именно поэтому карта Западной Европы была лоскутным одеялом средние века.